Глава СЕМНАДЦАТАЯ «Геля, детка, тебя тут спрашивают». Дребезжащий голос ее мужа, Саши Саргисова, некогда крепкого, кудрявого, черноглазого, жгучего брюнета, а ныне немощного, больного и почти лысого, разбудил задремавшую после обильного обеда Гелю. Детка дернулась 120-килограммовым телом, недовольно завозилась под легким пледом, тут же в полусне скинула его с себя, резко села на диванчике, протяжно зевнула и нехотя распахнула глаза. «Саня кто?» – рявкнула она и осторожно поставила ноги на перегретые кирпичи. Диванчик стоял под старой грушей, солнечные лучи терялись в густой кроне, но кирпичи, которыми Саня выложил четыре квадратных метра под диванчик, все равно страшно нагревались. Сегодняшний день не стал исключением. Пятки тут же обожгло. Геля еще раз дернулась и окончательно проснулась. Нашарила садовые босоножки, в которых дальше калитки никуда не ходила. Саня стоял, сильно сгорбившись у грушевого ствола, поглаживал растрескавшуюся кору и смотрел на нее с немым укором. «Что?» — Геля поняла его взгляд. Пригладила редкие светлые волосы, заправила прятки за уши, еще раз повторила вопрос. «Что?» «Там мужчина Геля!» В дребезжащий голос мужа добавилась ревнивых ноток. «Молодой!» «Господи!» Геля закатила глаза. Угораздило ее послушаться материнского совета и выйти замуж за мужика, который был почти на 20 лет ее старше. Тогда ей было восемнадцать, ему до сорока не хватало трех лет. Она была глупа и наивна, он был крепок, хорош собой, самоуверен и неутомим. Первые десять лет их брака он был все еще крепок и неутомим, а потом потом все поменялось. Он стал уставать, больше спать, меньше работать, затем начал болеть. Ее спальню посещал все реже и реже, провоняв всю насквозь лекарствами. Стал чаще скандалить, потому что ревновал. Упрекал в том, что не смогла родить ему ребенка, хотя сам был виноват. Геля тайком проверялась. Ей сказали, что она здорова. Нет, он по-прежнему любил ее. Заботился о ней и помогал. Она тоже ухаживала за ним, не бросала, но иногда... Как вот теперь, когда она выспалась после обеда и чувствовала себя здоровой и могучей, способной ненасытно поглощать мужские ласки... Вид его согбенной фигуры, лысого черепа и почти без рта дико раздражал. И это его ревность. Она ее в могилу раньше времени загонит, а она еще ого-го. На нее и Витя-грузчик с интересом посматривает, хоть и подкалывает постоянно. И сам директор наверняка не прочь был бы потискать ее крупное сочное тело. — Какой еще молодой мужчина, Саша? О чем ты? — она утробно хохотнула. Кряхтя по Саша любил, когда она не молодилась, сползла с диванчика, одернула задравшееся помятое домашнее платье и, тяжело ступая, пошла к калитке. Мужика, Мужикада, еще молодого, Сашка точно не пустил бы во двор. Так и оказалось. За калиткой на самом солнце маялся такой красавчик, что странно, как это Сашка три последних зуба не сживал от злобы и ревности. Геля Алексеевна Саргисова. Белозуба улыбнулся ей красавчик, уперев мускулистые руки в бока. «Ангелина!» — поправила она и хохотнула, не очень умело поигрывая заспанными глазами. «У нас тут в городе через одну Ангелины модно одно время было так девочек называть. Назаров!» Он шутливо щелкнул отсутствующими на замшевых светлых мокасинах каблуками, наклонил светловолосую голову. «Сергей Иванович». «И что тебе надо, Иваныч?» Геля подбочинилась, отлично зная, что тогда платье на ее груди натягивалось, и глубокая ложбинка между грудями не просто бросалась в глаза, она манила «загляни туда». Красавчика не заманила. Он отвернулся, наверное, счел ее старый. Запоздала опомнилась Геля. «Я из полиции», — пояснил он. «У меня к вам есть вопросы». «Спрашивай», — кивнула она. «Только я человек честный, никому зла не делала, ни у кого не крала». «Я догадываюсь», — кивнул Назаров, оценивший по достоинству ее игрище с глубоким вырезом платья. «Вопросы не о вас, а о происшествии, случившемся в вашем магазине». «О, Господи, и тут достали!» — перебила она его, отступила от калитки внутрь. «Заходи, нечего соседям глаза мозолить». Она повела его за дом, вглубь сада заросшего, запущенного, но все равно славного. Назарову и кирпичная кладка под диванчиком понравилась, и навес из старой парусины, и стол, накрытый куском линолеума, а груша, укрывшая листвой половину участка, походила на древнего стража, надежного и уставшего. «Присаживайся, полицейский Назаров!» ткнула пухлой рукой в сторону деревянного стула Геля. Теньок, в теньок садись, а то всю макушку сейчас выжжет». Он послушно перенес перегревшийся стул в тень, сел, кивнул приветливо пожилому мужчине, подпиравшему ствол старой груши локтем. Тот кивнул в ответ. «Ангелина Алексеевна, извините, что побеспокоил вас дома. Директор ваш такой молодец. Сразу после выходных вас еще и в отпуск отпустил. От меня, наверное, прячет». «Может, и прячет», вздохнула Геля. И тяжело опустилась на диванчик, тут же набросив на пухлые коленки плед, чтобы мужу не в чем ее было упрекнуть после ухода гостя, а то станет ворчать, что она свои коленки всякому показывает. Так вот, Ангелина Алексеевна, у меня к вам всего лишь несколько вопросов долго не задержу, пообещал Назаров и достал блокнот, полистал его, ткнул пальцем. Драку вы помните так, ту, в которой подрались покупатель, и ваш охранник. Да помню! отмахнулась она от него, как от мухи. «Не каждый день в нашем магазине дерутся с охранниками. Можно даже сказать, что не помню ни одного раза до того случая и после того случая. Всегда все мирно было. А тут...» «Да, инцидент неприятный. Назарову неуютно было сидеть, чувствуя на затылке неприятненный взгляд пожилого супруга Саргисовой». Тем более, должен был освежить вашу память случай, когда спустя год эти ребята вдруг бесследно исчезают. «Ну да», — кивнула Геля, похлопала по диванчику рядом с собой. «Саша, присядь, дорогой, присядь, тебе же тяжело стоять». Старый муж послушно проковылял к диванчику, сел рядом с женой, уставив на Назарова недобрые черные глазища. «Помню, конечно, помню тот скандал». И водки побили тогда много, и драка с охранником в пол в крови. Ужас! Их ведь разняли тогда? Да, мужчина один разнял. Что за мужчина, вы его знаете? Ее настороженный взгляд в переносицу Назарова не оставлял сомнений. Мужчину Геля знает отлично. Горелов, подсказал он. Горелов Степан Сергеевич. Геля согласно кивнула. Он же потом и увел пьяного посетителя на улицу. «Так?» «Так?» «Хорошо», — похвалил Назаров, боясь ей улыбаться, взгляд ее мужа следовал за его движениями, как дрессированный. Горелов утверждает, что посадил пьяного посетителя в такси, и тот уехал. «Вы не видели, в какую именно машину он его посадил? Это очень важно, Ангелина Алексеевна». «А сам Горелов что говорит?» «Гелин глаза сделались хитрющими-прихитрющими». Говорит, что не помнит, не стал врать Назаров. «Ага, как же!» – неожиданно возмутилась Геля. «Память ему отшибла, небось, как и тебя мучил, тоже забыл?» От неожиданности Сергей ахнул. «Ничего себе, тетя!» Но не стал никак комментировать, тем более, что супруг ее с каждой минуты делался мрачнее самого мрачного ненастья. «Так в какую машину посадил Горелов пьяного покупателя?» «На какой тот приехал, в ту и посадил!» Фыркнула Гелия и тут же вдела свою руку в руку мужа, видимо, ощутила его напряжение. «Я подышать вышла, когда он подъехал!» Она настороженно покосилась на Сашу. Выходила она не подышать, а покурить с Витей грузчиком. Закурива Саша ее ругает, а если узнает, что курила в компании с мужиком, тогда вообще жди скандала. Они с Витей курили, зубоскалили, все про грядущий Новый год шутили, кто в кого наряжаться станет на предстоящем корпоративе. И тут подъехала легковушка. Кто подъехал, Ангелина Алексеевна? Покупатель этот пьяный, но не за рулем, конечно. Выбрался из машины, крикнул водителю «я сейчас» и в магазин. Я за ним. Думаю, чего еще купить решил? Чего вдруг стало мало? Хлеба, колбасы? А он прямиком к водке, ну и повалил все с полок и началось. Мы с девочками хай подняли. Потом охранник Ване подошел, они исцепились. Ваня его из отдела выболок потащил на улицу, а тот упираться, и уже почти на выходе они знатно помахались. Кровище было Если бы не этот горелов ваш, может, и поубивали бы друг друга. Он вмешался, спасибо. Он с ними приехал в одной машине. Эта мысль, ни разу не приходившая ему в голову, вдруг показалась единственно верной, все объясняющей. «Ой, вот не знаю», — призналась Геля, прикладывая ладонь к пленительной ложбинке между своих грудей. Не видела, откуда он взялся. «Он мог с ним приехать», — проговорил в полголоса Назаров, — «и с ним уехать». «Нет», — громким голосом встряла в его мысли Геля. Он никуда не поехал, он посадил парня в машину, что-то сказал водителю, похлопал его по плечу, вот так. И она осторожно похлопала по плечу своего мужа. «Хорошо, в магазин он больше не возвращался?» «Ну как же!» Он потом с Ваней долго о чем-то говорил, мне показалось, он его уговаривает. «Уговаривает?» «Ну да, тоже по плечу хлопал его, как водителя машины, и все скалился и скалился, будто веселье какое!» «Тоже цирк нашел!» Она неодобрительно качнула головой. «Хорошо, Ангелина Алексеевна!» Назаров захлопнул блокнотик, всунул его в задний карман штанов. «У меня к вам последний вопрос на сегодня». «На сегодня?» Возмущенно дернул шеей ее муж. Складки дряблой кожи на горле, движимые кадыком, заиграли волнами. «Значит, еще придешь, начальник, решил постоянным гостем стать?» Его скрюченные старостью и артритом пальцы нервно дергались, когда он поправлял поношенные штаны на коленках. «Нет, не приду. Нужно будет вызову к себе в отдел повесткой». Назаров поднялся с деревянного стула, задрал голову, пытаясь рассмотреть сквозь густую крону древнего грушевого дерева небо. Солнце путалось лучами в листве, безнадежно пытаясь продраться сквозь толстые старые ветки, где-то терялось на середине, ныряла в соседний неухоженный виноградник, искала редкие гроздья. Славно было в этом старом запущенном саду, дико, первобытно, ему понравилось. «Так что за вопрос?» — напомнила Геля, поднимаясь с диванчика, чтобы проводить гостя. Саня тоже было поднялся, но тут же понял, что не поспеет за ними. Гость был молодым, здоровым, агрессивно-активным. Гелина плоть, плавно колышущаяся при движении, пышала здоровьем. И хоть молодостью и стремительностью с гостем она не могла соревноваться, все же не отставала от него ни на шаг. Саня Саргисов. Снова привалился плечом к грушевому дереву и с тоской подумал, что он так же стар и червив, как этот ствол. И свалить их ничего не стоит, достаточно одной сильной бури, очень сильной страшной бури. Ангелина Алексеевна, ваш директор сказала мне, что когда пьяный покупатель Листов дрался с вашим охранником Рыковым, они упоминали имя какой-то женщины. Назаров пытливо глянул на полное, вспотевшее от жары и быстрой ходьбы, лицо Саргисовой. «Вы не помните это имя?» «А что директор говорит?» Она стремительно облизнула губы, увела взгляд от Назарова вдоль по улице, на которой стоял ее дом. «Директор говорит, что не помнит, будто имя какое-то простое, но не помнит». Взгляд Гели Саргисовой уперся в последний забор на их улице – Медленно прошелся обратно. Уперся в его пыльные светлые мокасины, поднялся под джинсовым штанином до ремня, потом проскакал по пуговицам рубашки до шеи, подбородка. Заглянул в глаза. Ангелина Алексеевна, он мягко улыбнулся. Вспомните. Ох, Господи, прости меня! Неожиданно выдохнула она с горечью и следом, шагнув назад и потянув калитку на себя, произнесла. «Маша!» Они дрались из-за какой-то Маши.